Иван бросился следом. Змейка отряда уже взбиралась по склону холма, порошивая искривлёнными мутациями деревьями, спеша выйти из опасной зоны. До его подножия оставались считанные метры, когда Берёза почувствовал, как нагревается резинополимер мембраны, и тут же увидел стремительный жест ферзя.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 Не дошли до безопасной зоны метров 40. Машинально подсчитал он уткнувшись лицевой пластиной шлем сферы в красную землю. Температура воздуха становилась всё выше. Материал мембраны быстро стал горячим, а потом словно раскалённым, нагревая промокший от интенсивных нагрузок камуфляж до состояния кипятка.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 Сознание стало угасать, медленно погружаясь в пучину, поглотившей все тело боли. Он собрал остатки сил и сделал крайнюю попытку не терять истончающуюся нить реальности, как вдруг почувствовал, что вдыхаемый воздух перестал быть раскаленным. Спустя минуту дышать стало легче, и свинцовый кипяток мембраны перестал обжигать тело сквозь ставшую сухой ткань камуфляжа. В глазах прояснилось...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 Никогда бы не сказал, что способен выдержать полчаса кипячения. «Полчаса!» — ухмыльнулся медведь, переворачивая на спину контрразведчика. «Сорок три секунды, ты хотел сказать?» «Сколько?» — не поверил Березов, поднимаясь на ноющих от ожога ногах. «Мне казалось, я тут сутки пролежал. Черт! Больно!» «Сорок три секунды!» — повторил медведь. Увезло нам, почти успели выйти. Краем зацепило, самую малость. Могло быть хуже. В центре жаровни никто не выживает. Если лёгкие не сгорят, так мозги расплавятся. Он встал, подобрал лежащий на земле пулемёт и повесил его на грудь. После этого, морщась от боли, подхватил бессознательного контрразведчика. Со спины словно кожу содрали. Берёзов, пошатываясь, поднялся на ноги. Пора иди через пару дней, сообщил здоровяк. Мембрана хоть и персональная пычная камера, но она жароуне рассчитана, так что не переживай, не облезешь. Это ободряет, ухмыльнулся Иван. Если честно, я думал, что она расплавится, а точнее, что давно уже расплавилась. Нет, медведь вновь уложил пострадавшего на плечи. Жароуне действует только на высокоорганизованные формы жизни. Ну, или что-то в этом роде. Никогда не любил эти заумные научные формулировки. Мудреных терминов много, а смысла мало. Все равно ничего не понятно. Он кивнул на растительность вокруг. Вон, смотри. В траве хоть бы что. И железо холодное. Березов взялся рукой за ствол автомата. Даже через перчатку мембраны ощущалось, что он горячим не был. И синюшная трава.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 Он чёткими и уверенными движениями проверил лежащему зрачки, троснулся пульс на сонной артерии и прощупал затылок. Потеря сознания вследствие удара головой, определился инструктор. Лёгкое сотрясение, серьёзных травм нет. Он сунул руку в медицинскую сумку. Сейчас поставим на ноги. Айборит извлёк одноразовую ампулу с нашатырным спиртом и отломил стеклянный колпачок. Несколькими быстрыми движениями он подвигал её подносом у пострадавшего. Контрразведчик дёрнулся и открыл глаза. "Видишь меня, боец?" требовательно вопросил Аибалит, нависая над ним. "Да?" поморщился тот, поднимая голову и разминая шею. "Как тебя зовут?" сын инструктор сунул ему под глаза три ростопыриных пальца. "Сколько пальцев видишь?" "Три пальца." Контрразведчик осторожно потёр висок. "Зовут Виктор." Радиопозывной Рентген. Порядок, оценила и болит. Раз топа фамилию не назвал, значит, соображает. Он выхватил из сумки инъектор, ловко воткнул в него какую-то ампулу и сделал Рентгену укол в шею. Берёзов подумал, что в этот момент сын инструктор чем-то напоминает пианиста-виртуоза. У того тоже руки порхают как бабочки. Что в кармане? Медик шлёпнул ладонью по бедру контрразведчика. Энерджайзер. Ответил за него Иван. "Пусть будет", согласился и болит, вновь залезая в свою медсумку. "Я тебе ещё пиявку поставлю. Поносишь 3 часа, потом заберу". Он всё так же быстро выхватил из сумки небольшой полупрозрачный метаморфит формы, похожей на пиявку-переростка, и быстро поместил её в набедренный карман пострадавшего. "Что это?" спросил тот, вздрагивая. "Как что? Пиявка. Кусается".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 Ничуть не хуже, чем до падения. Айбарит заявил, что это действие Метов ещё раз потребовало быть внимательнее с пьявкой и коротко кивнул Ферзю. Отряд двинулся дальше. Раз 10 ситуация с блуждающими аномалиями повторялась, но всякий раз их размеры оказывались намного меньше первой жаровни, и контакта удавалось избежать в буквальном смысле слова. Ферс отводил людей в безопасное место бегом. Отряд рвался ста метровки с такой скоростью, что позавидовали бы профессиональные спринтеры. И Берёзов в какой-то момент поймал себя на мысли, что пропитавшийся потом комфляш под мембраной сильно мешает жить. Он, в который уже раз привычно вспомнил болта и подумал, что решительно не понимает, как тому удаётся бродить налегке среди всего этого разнообразного дерьма, пытающегося убить тебя самыми замысловатыми способами. И что за психи рискнули устроить шпионскую лабораторию в таком месте? Как вообще она работает в условиях такой Спина впереди идущего бойца рванулась вниз, в синюю кожестую траву. В мгновение ока вырывая Ивана из раздомий, и он резко залёг, повторяя его манёвр. Осторожно приподняв голову, Берёзов оценил обстановку. Верница отряда вжалась в растительность, и причину это он заметил быстро. со стороны покорёженного ельника, вдоль которого двигалась колонна, на высоте метров 10, прямо на них летело огромное кишащее серым облако, издававшее множество негромких режущих слух неприятных криков. Облако приблизилось на полсотни метров и оказалось птичьей стаей. Иван рефлекторно вжал шею в плечи, стараясь не выдавать своего присутствия.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 Вежаева опять совсем не птичьими голосами сделала круг и не решившись опускаться к самой земле, улетела дальше. Феррьс выждал ещё 5 минут и поднял людей. Спустя 2 км головной дозор обнаружил нескольких лосей и пришлось сделать крюк. До лаборатории оставалось менее 1000 м, и отстреливать зверьё означало демоскировать себя. Обходить пришлось полском, совсем рядом с тихо подвывающей пустотой центрифугой. Идти по кустам ферзь не решился. Между ними в полумраке теней то тут, то там вспыхивали поблескивающие серебром нити паутины, постоянно меняющие места прикрепления. Над кустами противоположной стороны висела туча, клубящаяся зелёными бурунами. И единственное свободное пространство, не залитое невидимым в дневном свете студнем, лежало между ней и центрифугой. Чтобы не тратить ещё час на обход, было решено ползти по этому коридору. Он был довольно широк, не менее десятка метров, но для надёжности отряд проползал по нему в колонну по одному. Пока первая половина вереницы заползала в коридор, Берёзов поднёс к глазам бинокль, разглядывая семейство лосей. Покрытые наполовину синей клочковатой шерстью, наполовину грязно-жёлтыми чешуйчатыми наростами, двухметровые твари являли собой жуткое зрелище. Всё те же свойственные животным ареалы, сверкающие жёлтые глаза без зрачков, стройные как тистые обрубки вместо копыт и сочившиеся ядом толстые иглы, подёрнутых гнилью рогов, направленные прямо вперёд, словно изготовленные к бою копья, говорили сами за себя. ждать чего-либо хорошего от этих мутантов не приходилось. Иван Хмуров вздохнул. Сходство с Бэмби явно немного. Можно было попробовать отработать с бесшумного оружия, да эти твари очень живучи, сразу не сдохнут, а орать наверняка начнут, да и броситься могут, если почувствуют, что терять нечего. Неоправданный риск. Феррьс правильно принял решение об обходе.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 «Шевелится медленнее остальных, что ли?» Иван присмотрелся тщательнее. «Ничего не видно. В любом случае, если бы там была аномалия, пусть даже блуждающая, ферзь не мог ее пропустить. У него же Ариадна. Да и кто поймет эти кусты? Вернее, то, во что их превратил Ариал. Уродливые, чуждые взгляду кожистые переплетения. Словно в подтверждение его слов ветви вздрогнули...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 из куста в противоположную сторону выползла приземистая и очень широкая тварь, напоминающая гибрид зубастой капусты, морской звезды и осьминога, и медленно извивая щупальца, весьма юрко заползла в другой куст, растущий поодаль. Один из ползущих махнул рукой, и движение через коридор продолжилось. Берёза через бинокль проследил за тварью, та вплелась в куст, И замерла, очень убедительно покачиваясь в такт ветру, словно часть растительности.